Глава седьмая. Гордый вид Властитель царства, идущего к гибели, непременно заносчив, непременно считает себя разумным и непременно пренебрегает другими. Поскольку он самонадеян и ни во что не ставит мужей, поскольку он считает себя самым умным, все решения им принимаются единолично. Поскольку же он пренебрегает другими, он ни к чему другому не готов. Неготовность изменить свое субъективное мнение навлекает беды. Решение всех вопросов единолично подвергает опасности собственное положение. Пренебрежение мужами создает между ними стену. Кто не желает остаться в изоляции, должен непременно уважительно относиться к мужам. Желающий сохранить свое положение, должен уметь привлечь на свою сторону массы. Желающий жить, не навлекая на себя беды, должен готовиться к любым неожиданностям. Эти три положения и составляют канон поведения властителя. Дзинский лигун был склонен к расточительству и распущенности. Он любил слушать льстецов краснобаев и собирался удалить всех больших советников и поставить на их место своих подручных. Тогда Суйтун обратился к нему с речью. «Прежде всего, необходимо уничтожить троих из рода Си. Когда род Цзу слишком усиливается, от него так и жди неприятностей». Напротив, устранение крупных родов избавляет от массы забот. Гун сказал, согласен. Тогда послали Чанью и Цзяо убить Си-Джоу, Си-И и Си-Джи и на базарной площади выставить их останки. После этого Ли Гун направился с визитом в дом Цзяньши, Но Луаньшу и Джунхань Янь перехватили его и пленили. Никто из Джухоу не поспешил к нему на помощь. Никто в народе не выразил по этому поводу сожаления. Через три месяца его убили. Беда властителей в том, что они понимают, что вправе наносить вред людям, но не понимают, что когда такие кары налагаются неправомочно, Они оборачиваются против них самих. От чего это происходит? От того, что их рассудок короток. Когда же рассудок мелок, он не в состоянии охватить всех последствий, а кто не в состоянии предвидеть последствий, тот подвергает себя опасности. Вейский Ухоу держал военный совет. И его предложение было принято. Тогда, довольный, он откинул рукава и громко произнес «Ваши мысли, сановники, оказались похуже предложенного мной несчастным». Он встал, выждал некоторое время, а затем повторил то же самое еще трижды. Тогда Ли Ли, почтительно приблизившись, сказал «В свое время чузский Джон Ван задумал одно предприятие и весьма удачно». Успех был велик, однако, когда он покидал совет, вид у него был опечаленный. Тогда справа и слева заговорили, у Вана такой успех, а он покидает совет с озабоченным видом. Позвольте узнать, отчего это так. Ван ответил, у Джун Хуэя есть высказывание, которое мне по душе, там так сказано. Сила князя возрастает, когда он находит себе учителя, старшего друга. Такой станет ваном, такой сохранит свой удел. Если же из тех, кого он себе подбирает, ни один не достигает его уровня, он идет к гибели. «И вот взять меня, неразумного». Ведь среди планов, поданных всеми советниками, и впрям нет ни одного, который мог бы сравниться с предложенным мною. Что же теперь мне из-за этого грозит гибель? Далее он продолжил: Это то, о чем печалился способный стать гегемоном, а вы, господин, сами любуетесь своими единоличными решениями, куда это годится. У сказал, отлично. Забота властителя должна состоять не в том, чтобы не подумать о себе слишком плохо, а в том, чтобы не подумать о себе слишком хорошо. Когда понимают о себе слишком много, отказываются принимать советы. Когда отказываются принимать советы, их перестают давать. Ли-Ли действительно умел увещевать своего правителя. Одним единственным примером он заставил его лучше понять, что есть моральный долг правителя. Цицкий Сюаньван ван задумал построить огромный дворец площадью 100 му, чтобы главный зал мог вмещать сразу 300 семей домов. Со всего царства были собраны лучшие мастера, строительство продолжалось уже три года, но конца не было видно. Никто из подданных не решался выступить перед правителем с увещеванием. Тогда перед Сианьваном предстал Чуньцзюй и сказал, Чувский правитель решил отказаться от ритуала и музыки древних, полагая, что музыка – нечто неважное». Осмелись спросить, можно ли после этого считать, что в Чу есть правитель. Сюань Ван сказал, нет там правителя. Чунзюй спросил, в Чу несколько тысяч подданных, но никто не смеет выступить перед правителем с увещеванием. Можно ли считать, что в Чу есть подданные? Нет, преданных подданных там нет, сказал правитель. «Ныне вы, господин, строите огромный дворец», – продолжал Чунь «Чтобы сразу собирать по триста семей домов на приемы, собрали лучших мастеров по всему Ци. Прошло вот уже три года, а дворец все еще не готов. Из подданных же никто не решается выступить перед вами с увещеванием. Позвольте узнать, есть ли у вас верные подданные». Сюань Ван сказал, «Нет у меня верных подданных». «Разрешите удалиться», — сказал Чунь и направился к выходу. «Мастер Чунь, вернитесь!» — закричал ему вслед Сюань Ван. «Что же вы так поздно обратились ко мне? Я недостойный. Тут же распоряжусь о прекращении строительства». Затем, обращаясь к записывающим, он сказал... «Запишите, я недостойный, утратил добродетель и пристрастился было к гигантским сооружениям, но мастер Чунь поправил меня недостойного». В критике и увещеваниях нужно быть умелым. То, что другие не решались выступить с увещеванием, происходило не от того, что они этого не желали. То, чего желал Чун Цюй, было тем же самым, чего желали и другие. Разница состояла в том, что он знал, как это подать. Если бы не Чунцюй, то Сюаньван стал бы посмешищем для всей Поднебесной. В свете сказанного властители, теряющие царство, по большей части походят на Сюаньвана. А если так, то беда их в том, что у них нет такого вот чунцюя. По этой причине, когда речь идет об увещевании со стороны честного подданного, нужно уметь найти подход к правителю. Этому необходимо уделить особое внимание. Именно в этом корень успеха или неудачи. Утопив своего подданного, Луан Цяо в Желтой реке, Джаоский Дзяндзи провозгласил по этому случаю. Я любил красивых женщин, и Луан -цяо поставлял мне их. Мне нравились дворцы, залы, террасы и павильоны. И Луан -цяо заботился о том, чтобы все это у меня было. У меня был вкус к хорошим скакунам и красивым колесницам. И Луан Цяо мне их всегда добывал. Но помимо всего этого, мне нравились также настоящие государственные мужи. А вот их-то мне за шесть лет Луан Цяо не предоставил ни одного. От этого мои слабые стороны умножились, а силы уменьшились». Умение таких как Дзянзы состоит в том, чтобы по зрелом размышлении по заслугам возлагать ответственность на своих подданных. Умение возложить ответственность на разумных основаниях означает для властителя достижение такого положения, когда ему помогают в добром, но отказываются содействовать в несправедливом когда ему могут помочь в том, чтобы стать прямым, но не поощряют в самодурстве. Именно на этом и произошел расцвет трех первых династий.